как насчет оловянных щипцов для снятия нагара, солонки и мельнички для перца. Припомнив скудную утварь, в квартире Чипа Иннет пришла к выводу, что щипцы, солонка и мельничка подойдут в самый раз. А в этот час чудес и радостных ожиданий, когда упаковывала подарки, Иннет и думать не думала о пропахшей мочой лаборатории из зловредных сверчках. Ее не беспокоило, что Альфред установил елку с наклоном примерно в двадцать градусов. И, конечно же, Джона поправился и чувствует себя прекрасно, как его бабушка. К тому времени, как Инет завернула подарки, лучи, падавшие с зимнего, цветом точь-в-точь -точь, перо чайки неба, изменили угол и интенсивность. Полдень. Инет спустилась в подвал и обнаружила такую картину — По столу для пинг-понга, словно сорняки, оплетающие шасси брошенного автомобиля, расползлись зеленые гирлянды лампочек. Альфред сидел на полу и возился с электропроводом, изолентой и плоскогубцами. «Черт бы побрал эти лампочки!» — ворчал он. «Ал, почему ты сидишь на полу?» «Черт-то вы новомодные дешевые гирлянды! Не волнуйся из-за них! Просто оставь как есть. Гарри и Джона все сделают. Пойдем наверх, пообедаешь». «Самолет приземлится в полвторого. Гарри возьмет машину и к трем приедет домой. Сегодня Альфреду разрешено поспать днем. Ведь ночью у Иннет будут помощники. Если сегодня ночью он снова поднимется и начнет бродить, словно лунатик, не ей одной дежурить». После ланча в доме воцарилась такая тишина, что даже часы словно перестали тикать. «Последние часы ожидания». Казалось бы, сейчас можно написать еще несколько поздравительных открыток. проигрышный ход. Либо минуты пролетят незаметно, либо удастся справиться с большей частью работы, но нет. Время не обманешь. Она начала писать короткую версию. И будто окунула перо в патоку, никак не пропихнуть. Забыла, на чем остановилась. Написала «предпринял заплыв» вместо «совершил заплыв». И открытку пришлось выбросить. Посмотрел на кухонные часы. С тех пор, как она последний раз проверяла, прошло пять минут. инет выложила пирожное на деревянное лакированное праздничное блюдо. Заранее приготовила огромную грушу и к ней нож. Взболтала пакет с Гоголем-Моголем, положила несколько ложек кофе в кофеварку. Вдруг Гарри сразу захочет выпить кофе. Присела к столу написать короткую версию пустая белая поверхность открытки как нельзя точнее соответствовала тому, что творилось в ее голове. Подошла к окну и уставилась на жухлый газон. Почтальон, согнувшийся под брением рождественских посланий, приблизился к двери, извлек из сумки объемистую пачку и в три приема пропихнул ее в щель почтового ящика и не тут же спикировала на письма, отделила зерна от плевел, но возбуждение помешало вскрыть конверты. Она снова направилась в подвал, к синему креслу. «Ал — Ал! прокричала она. — Пора вставать! Он подскочил в кресле. Волосы растрепанные, глаза пустые. — Уже приехали? — С минуты на минуту. Тебе надо освежиться. — Кто приедет? — Гарри Джона. — Если Джона не разболелся. — Гарри! — повторил Альфред. — И Джона! — Может быть, примешь душ? он покачал головой. «Нет, не душ. Хочешь застрять в ванне? Как раз когда, они, полагаю, после всей проделанной работы я имею право принять ванну?» Внизу имелась удобная душевая кабинка, но Альфред никогда не любил мыться стоя. Поскольку Иннет наотрез отказалась вытаскивать его из ванны на втором этаже, Альфред просиживал порой больше часа в остывшей воде, с серыми мыльными хлопьями, изобретая способы подняться на ноги. Но такой уж он твердолобый. Он включил воду наверху, и тут наконец-то послышался стук в дверь. Инет опрометю кинулась к двери и распахнула ее. Старший сын, красавец, стоял на крыльце. Один. Все та же куртка из телячьей кожи. В руках небольшой чемоданчик и бумажный пакет с покупками. Низкие поляризованные солнечные лучи пробились сквозь тучи, как часто бывает под конец зимнего дня. Улицу залил тот неуместно теплый золотистый свет, каким второстепенные живописцы подкрашивают переход через Черное море. Каждый кирпичик в доме пирсонов, лиловатые сизые зимние тучи, темно-зеленая хвоя, Все детали проступали с такой фальшивой отчетливостью, что картина в целом казалась отнюдь не симпатичной, а чуждой и опасной. «Где Джона?» — воскликнула Эннет. Гарри переступил порог и опустил вещи на пол. Температура еще держится. инет подставила сыну щеку. Ей требовалось время, чтобы примириться с разочарованием, поэтому она велела Гарри занести в дом второй чемодан. «У меня только один чемодан». Официальным тоном известил он мать. «Это весь твой багаж?» Она недоуменно уставилась на маленький чемодан. «Послушай, я понимаю, ты огорчена из-за Джоны. Какая у него температура?» «С утра было сто». «Тридцать семь и пять по Цельсию». «Сто — это не такая уж высокая температура». Гарри вздохнул, отвернулся, наклонил голову так, чтобы угол зрения совпал с углом наклона елки. «Послушай». — настойчивее повторил он. — Джона очень огорчен. — Я огорчен. Ты огорчена. — И довольна об этом, ладно? — Мы все огорчены. — Я так ждала, готовилась, — убивалась инет Приготовила все его любимые блюда. Я тебя предупреждал. — Купила билеты на вечер в парке. — Уэйндл! Покачав головой, Гарри направился в кухню. «Значит, поедем в парк», — сказал он. «А завтра и Денис будет здесь». «И Чип тоже?» Гарри усмехнулся. «Что, примчиться из Литвы?» Он звонил сегодня утром. «Поверю, когда увижу», — отрезал Гарри. Мир за окном выглядел чересчур нереально. На вкус инет. Под сводом туч виднелось пятно солнечного света, не соответствовавшая никакому привычному часу дня, больше похожая на декорации сна. Семья, которую она так старалась сплотить, уже не та, какую помнила и представляла себе инет, и это Рождество не будет таким, как прежние праздники. Но она старалась, как могла, приспособиться к менявшейся реальности. Переключилась с Гарри на Чипа, Страшно разволновалась в ожидании его приезда. Кроме того, теперь, поскольку подарки, предназначенные Джоне, Гарри повезет с собой в Филадельфию нераспакованными, придется доложить дорожные будильники и письменные приборы в пакеты для Кейлиба и Аарона, чтобы не обнаружилось ее пристрастие к младшему внуку. Самое время заняться этим, пока еще нет Денис и Чип.